ах, был соблазн отнестись к показаниям несерьезно. Поистине, если бы Брут с Кассием так вяло готовили переворот, мартовские иды окончились бы благополучно. Да и что это за переворот такой, если сигнал о нем никогда не поступал? Но понятно же, понятно, почему не поступал сигнал? Заговорщики ждали войны. Когда избитый Янукидзе подписал протокол допроса, по его свидетельству взяли всех поименованных, от них уже шли другие нити, и обнаружилась паутина, сотканная Троцким, а от Троцкого нить шла к Гитлеру. И сам факт заговора, спланированного Троцким в деталях, уже не подвергался сомнению никогда. И кто же мог знать? Куда именно переместился центр заговора? Кто выстрелит в спину? Вам убийство Кирова мало? Ежов ежедневно писал Сталину новые предложения. Стандартное ежедневное обращение Ежова выглядело так. Спецсообщение Н.Е. Ежова И. В. Сталину о Б.Н. Мельникове. 28 апреля 1937 года. Народный комиссариат внутренних дел располагает материалами, позволяющими подозревать заведующего службой связи исполкома Коминтерна Мельникова Б.Н., он же Мюллер, троскистской и шпионской деятельности. С приходом на работу в исполком Коминтерна Мельников окружил себя харбинцами, подозрительными по шпионажу. Таранов, Ященко, Добровольская, Смирнова, Смирнов, Баллот, Бавурова. Резолюция Сталина. Мельникова и окружение надо немедленно арестовать. Сталин. На такие сообщения Сталин реагировал стремительно. Исполнительный комитет Коминтерна и секции Коминтерна, разбросанные по миру, беспокоили очень. Троцкому было легче, чем ему, дотянуться до коминтерновцев. Троцкий к ним ближе. Троцкий и в Испании успел, и в Мексике успел. У него везде информаторы и агитаторы. Как же знать наверняка, чьи на самом деле союзники коммунисты Польши или Франции? Опасность была реальная. Коминтерн – эффективное оружие в борьбе против отдельной партии. Коммунистический интернационал – это руководящий орган всемирной революции в целом, а Коммунистическая партия СССР – часть целого. Появится у руля исполкома Коминтерна человек энергичный и скомандует «Коммунисты, объединяйтесь вокруг Коминтерна, а не вокруг ВКПБ». Что тогда? До 1926 года руководил Коминтерном Зиновьев. Неизвестно, сколько зиновьевских агентов осталось в руководстве. Став в 1921-м председателем исполкома Коминтерна, Зиновьев считал себя главой Всемирной революции, был на шаг от власти. Забыли уже. И каждого Коминтерновца он разглядывал внимательно, под лупой. К тому времени, как в апреле 1941 года Сталин объявил о том, что Коминтерн более не нужен, от Коминтерна уже ничего не осталось. Компартию Польши распустили, Компартии Испании уже не было в природе, а видных деятелей Коминтерна уже расстреляли. Иные праздные наблюдатели ахали, как же так, в преддверии войны, ведь антифашистскую доктрину, Коминтерн утвердил, ведь это оружие против стального пакта. Не понимаем вас, Иосиф Виссарионович. Обещали ведь на Втором съезде Советов всемирно укреплять интернационал коммунистических партий. Ах, как это не по-ленински, товарищ Сталин! Но его это не смущало. В мировой коммунизм он не верил никогда. Перманентная троскистская мечта блеф, не более а побеждать в войне надо вместе с народом, с национальной идеей. Интернационал – оружие революции. Фракционеры жаждут новой революции, пользуются капитулянской тактикой Ленина. Следует уничтожить интернационал и убить возможность революции. И он отдал идею интернационала фашизму. А Гитлер идею интернационала взял, причем взял немедленно, цепко, с благодарностью. Уже в 1941-м формировали легионы СС из грузин, армян, казахов, украинцев, румын, венгров, из тех, кого вчера звали в интернационал трудящихся. Нет больше Коминтерна. Вот вам замен интернационал фашизма а интернационал коммунизма сдох. В интербригады Испании поехали от России всего лишь 560 человек. Идея братской солидарности умирала. А вот предложенный Гитлером брудершафт товарищей по легиону собрал сотни тысяч. Эта идея оказалась живой. Официальный распуск Коминтерна июнь 1943 утвердил реальность. Интернационала трудящихся более нет. Интернационала коммунистов более нет. Есть теперь интернационал фашистов. Коминтерн Сталин не любил никогда, но в предвоенные годы ненавидел прицельно. Каждого деятеля отдельно, за соглашательство, за возможное предательство. Некоторых Димитров сумел отстоять, выхлопотал некоторым прощение, большинству не смог. Сталин засыпал и просыпался с единой мыслью — уничтожить Коминтерн. Они будут объяснять Сталину ценность интернациональной солидарности, ему — специалисту по национальному вопросу, наркому по нациям в ленинском правительстве. Сталин не просто изучил предмет, его знания использовались для строительства Советского Союза. Именно Сталина призвал Ленин строить национальную политику в бывшей империи, состоявшей из десятков народностей. Подобно многим людям, придумавшим нечто в молодости, Сталин оставался верен однажды понятому. Однажды он написал, что нация важнее племени или народности. Нация – есть культурная и историческая общность людей. А коль скоро это культурно-историческая общность, задача социал-демократии – корректировать цели нации в рамках мирового процесса. Это ведь возможно. Воспитать историческую идею и вдохнуть идею в нацию. Неужели непонятно, что именно СССР – гарантия такой идеи? Так само собой соткалось убеждение, что государство не должно отмирать. Советское государство есть регулятор идей, которая передается воспитательным путем нации. А нация не есть усколобая народность или племя, но историческая общность, советский народ. Принцип интернационализма должен сплотить рабочих как единую революционную нацию отвергая нации и прочие. Мелкими племенными интересами надо пожертвовать ради большой нации пролетариев, которая живет и функционирует, опираясь на титульную народность государства. И если вы хоть на миг усомнитесь в государстве рабочих, сама идея интернационализма пропадет навсегда. Ручьи малых наций сольются в море государственной сверхнации. Вот такой теперь будет интернационализм. Это лишь на первый взгляд кажется сложным построением. Сталин пришел к мысли о сверхнации в 1913 году. Потом додумал и уточнил в знаменитом письме к Мешкову. Учение о нации, которая больше, чем нация, но является своего рода классом нового типа, фундаментом нового государственного строительства, Это учение появилось одновременно с теорией Шпенглера, теорией, в которой культура больше, чем просто совокупность ремесел, привычек и знаний. Сталин нигде не ссылался на Данилевского, но по существу работал параллельно с ним и Шпенглером, создавая учение о формообразующей субстанции, в которой сплавляются племена, обычаи и страсти малых людей. В перспективе такого понимания интернационализма государство отмирать уже не могло. Оно, напротив, воплощало новое качество титульной нации. То было время Первой мировой. И пока Ленин переводил империалистическую в гражданскую, Сталин уже осознал, как гражданская перейдет в национальную. В такую национальную, где нация будет понята в высшем классовом смысле. Идея революционной нации, спаянной государством, стоила арийской идеи. От фантазий Маркса в ней не осталось ничего. Идея нации, превосходящей народ и племя, объясняла депортацией. Народность может быть ведома узким национальным интересом, а вот сверхнация только исторической идеей. Да, не ортодоксальный марксизм. Но Маркс не должен был командовать фронтом. Маркс не принимал решений под царицыном. Маркс не подавлял Кронштадт, да и вообще, время и место иные, причем тут Маркс. Что Маркс знал про коммунизм? Революцию, как говорил Ленин, мало совершить. Ее завоевание надо удержать как удержать, если не в государстве. Война завтра. Государство должно крепнуть. И аресты шли. Спецсообщение Н. И. Ежова, И. В. Сталину и В. М. Молотову о Б. Я. Менисе. 29 апреля 1937 года. По показаниям троцкиста «Римского льва» известно, что Менис Является скрытым троцкистом. Имеются данные, позволяющие подозревать Менеса в шпионской деятельности. Считаю необходимым Мениса арестовать. Резолюции. За Молотов. За Сталин. Шифра телеграмма Л.П. Бери и В. Сталину. 29 апреля 1937 года. Просим ЦК ВКПБ разрешить арестовать Чичинадзе Виссариона, ныне работающего начальником глав гидропроекта Наркомтяжпрома СССР, проходящего как немецкий шпион и вредитель. Резолюция. За арест. Сталин. Каждый день собирал десятки бумаг, и на всякий надо было поставить резолюцию Сталину иногда Молотову. Шифротелеграмма телеграмма А.Т. Заликина и В. Сталину об увеличении лимита для Башкирии. 12 октября 1937 года. Лимит, который был дан по Башкирии, по первой и второй категории, явно недостаточен. Прошу увеличить лимит. Резолюция Т. Ежову. Надо увеличить лимит по первой и второй категориям. Сталин. Первая категория это арест. Вторая категория расстрел. Сталин обыкновенно маркировал фамилии кружками и цифрами. Против одного кружка писал один, против другого два. И каждый день десятки документов. Вызвать в Москву И арестовать. Сталин. Товарищ Ежов, надо немедленно арестовать всех названных Акаповым военных. Сталин. Всех этих военных надо арестовать. И Сталин. Ежову. Обратите внимание, надо арестовать Плавника, Акапова. Надо раскопать глав Конупр. Сталин. Ежову. Надо арестовать Сахата Мурадова с женой. Сталин. Ежову. Все ли названные здесь лица найдены и арестованы? Сталин. И много фамилий в кружочках. Надо арестовать кое-кого. Сталин. И в тексте 24 фамилии. Предположение иных арестованных большевиков, будто Сталину Никто не рассказывает о масштабах арестов, безосновательно. Ему рассказывали подробно. Он хотел знать все. И всякое решение он взвешивал стремительно. И решал без колебаний. Так же точно, как часом позже он принимал решение о движении дивизий Калининского и Западного фронтов. Он чувствовал, как петля затягивается вокруг России. Если не уничтожить всех подозрительных людей будет плохо. Убивал он рьяно, в спешке, в запале. Перепуганным чиновником мнилось, что Сталин преследует лично их, что он обуян жажды убийства, что тирана сжигает чувства, определенное блаженным Августином, как похоть власти. Это не так. Сталин стал убийцей точно так же, как он стал конструктором, генералом, строителем и инженером. Ежедневно на стол его ложились десятки протоколов от Ежова. Но рядом с протоколами допросов оказывались сводки о суточной сдаче самолетов, танков, орудий. Рядом лежали сводки и донесения со всех фронтов. Рядом депеши политиков, рядом докладные заводов. Он убивал троцкистов и деятелей интернационала, одновременно контролируя выпуск Илюшиных-2 и Петляковых-8. Он растягивал фронт 20-й армии и диктовал меморандум Черчиллю. Надо было спешить.